Глава 16. Артура разбудила шумная перепалка. Он встал и прошел в рубку. «Ты просто рехнулся, Зафад! отчаянно размахивал руками Форд. «Магратея — миф, нелепость!» «И все же мы лежим на ее орбите!» настаивал Библброкс. «Послушай, лично ты можешь лежать на чем угодно!» многозначительно сказал Форд. «Но если...» «Компьютер!» — гаркнул Зафот. «О боже!» «Привет!» — говорит Эдди, ваш бортовой компьютер. Настроение у меня лучше не бывает. С огромным удовольствием прогоню через себя любую программу, которую вы вздумаете запустить. Определи-ка для начала наше местоположение», — велел Зафот. «Раз плюнуть, старина! Мы на орбите легендарной планеты Магратея, высота 300 миль». «Это ничего не доказывает», — возразил Форд. Я бы такому компьютеру и собственный вес определить не доверил. «Зафот», — вмешалась Триллиан. «Подходим к дневной стороне планеты», — и добавила в полголоса. «Ещё неизвестно какой». «Эй, ты на что намекаешь? Планета ведь оказалась именно там, где я ожидал». «Да, не спорю, действительно, планета есть. Только я не возьмусь отличить Магратею от любого другого безжизненного каменного шара». Между прочим, скоро рассвет. «Хорошо, хорошо», — пробормотал Зафат. «Пусть хоть глаза порадуются. Компьютер!» «О, сколько лет, сколько зим! С превеликимут! Заткнись и дай нам панораму планеты!» Ничем не примечательная темная масса заполнила экраны. Все смотрели на нее во внезапно наступившей тишине. Зафат от возбуждения дрожал. «Летим над ночной стороной!» — торжественно провозгласил он. «В трехстах милях под нами поверхность планеты!» Запад Библброкс пытался придать моменту подобающее величие. «Магратея!» Его неприятно уязвил скептический настрой Форда. «Магратея!» «Через несколько секунд!» — продолжил он. «Мы увидим!» «Глядите!» Торжественность наконец-то достигла апогея. Даже самый бывалый межзвездный бродяга невольно затаит дух перед сказочно красивой картиной рассвета, наблюдаемой из космоса. Но восход двойной звезды — одно из чудес галактики. Из кромешной тьмы ударил луч слепящего света. Он потихоньку полз, растекался прозрачной полосой И вдруг показались два пылающих горнила, пронизав огнем черные края горизонта. Разреженная атмосфера планеты сразу заиграла яркими красками. «Заря!» — выдохнул Зафот. «Двойные светила Солянис и Рам!» «Или какие-то другие!» — тихо заметил Форд. «Солянис и Рам!» — капризно повторил Зафот. Звезды на всю катушку засверкали в космической ночи. И в то же время раздалась почти неслышная призрачная музыка. То с закрытым ртом мычал что-то Марвин, иронично выражая свое неувидаемое презрение к людям. Залюбовавшись игрой света, Форд тоже почувствовал волнение. Правда, не больше, чем при всякой первой встрече с новой загадочной планетой. Но ему и этого было достаточно. Форда бесила, что Западу, дабы насладиться величием момента, потребовалось сочинять какую-то нелепую историю. Магратея. Неужели же нельзя увидеть красоту сада, не убедив себя предварительно, что в нем обитают феи? Артуру весь этот шум вокруг Магратеи был совершенно непонятен. Он тихонько подошел к Триллиан и поинтересовался причиной спора. «Я знаю лишь то, что говорил мне Запад, прошептала она. «Магратей, окажется, какая-то древняя легенда, которой сейчас никто не верит, вроде Атлантиды на Земле, с той только разницей, что магратейцы якобы мастерили планеты». А Артур уставился на экраны, хлопая глазами. «Ему не хватало чего-то крайне важного». Внезапно он догадался — «А чай на этом корабле есть?» Тем временем золотое сердце неслось по своему орбитальному пути, а под ним разворачивались просторы планеты. Отыграла пиротехника зари, два солнца высоко зависли в черном небе, и в дневном свете поверхность Магратеи оказалась на редкость унылой и бесцветной. Она выглядела мертвой и холодной, как склеп». Не сохранилось ни одной четкой линии. Все виделось размытым, словно затопленное, не то течением времен, не то медленным колыханием разряженного застоялого воздуха. Глядя на безжизненный серый ландшафт, Форд прочистил горло. «Даже если предположить, что перед нами именно... именно!» твердо сказал запад «Чему я ни капли не верю?» — продолжал Форд. То что ты собираешься делать? Там же пусто. На поверхности, на поверхности, да, подчеркнул запад Даже если предположить, что не пусто, чего ради ты сюда приперся? Что тебе толкало под руку? Любовь к археологии? Одна из голов Библ Брокса повернулась в бок вторая повернулась следом, заинтересовавшись, куда смотрит первая. Но там совершенно не на что было взглянуть. Ну. Беззаботно ответил Зафад, «Частично любопытство, частично жажда приключений, но в основном, полагаю, деньги и слава». Форд смерил Зафада испытующим взглядом. У него складывалось впечатление, что тот понятия не имеет, как и зачем он здесь оказался. «Знаете», — поежившись, произнесла Триллиан, — «что-то не нравится мне эта планета». «Пустяки!» — отмахнулся запад «Накопив половину всех сокровищ бывшей Галактической Империи, она вполне может позволить себе выглядеть замухрышкой». «Чушь собачья!» — подумал Форд. «Даже если здесь некогда была могучая древняя цивилизация, даже если поверить в любые нелепые предположения, то все равно сокровища давно должны были сгнить под напором времени». И пожал плечами. Обычная мертвая планета, процедил он. Я прямо-таки сгораю от неопределенности, язвительно проговорил Артур. Стрессы и нервное напряжение серьезная социальная проблема во многих регионах галактики, и дабы не обострять ее еще больше, следует незамедлительно придать огласке следующие факты: загадочная планета действительно магротея. Запуск смертоносных ракет, который вот-вот произведет древняя автоматическая система обороны, закончится всего лишь тем, что разобьются три чашки, распахнется клетка с мышами, кое-кто ушибет локоть, да безвременно отойдут в лучший мир неожиданно возникшие горшок с петуньей и удивленный кашалот. А дабы завеса тайной все же сохранилась, до поры не будем раскрывать, чей локоть пострадал. Поступим так со спокойной совестью, потому что этот факт не имеет ровно никакого значения.